Чтобы спустить на тормозах, я решил переменить тему и спросил у Гасси, не удивился ли он, обнаружив в Деверилл Холли китикета. Тут же оказалось, что я не сбил пламя, а только подлил керосину. Как ни горячо он отозвался о марке Аврелии, но в сравнении с тем, что выпало на долю китикета, это звучало просто как похвала. Понять его, конечно, можно. Если тебя заставили вопреки голосу твоего рассудка в пять утра перебраться в брод через фонтан на Трафальгарской площади из-за чего погибли твои брюки, а сам ты был схвачен, брошен за решетку и вообще пропущен через мясорубку закона, ты несомненно начнешь склоняться к мысли, что человеку, который сотворил сие, следует вспороть брюхо тупым кухонным ножом. Именно это, если все будет хорошо, Гасси надеялся наряду со многим прочим проделать с Китикэтом. и, как я уже говорил, своя логика в его рассуждениях определенно была. Наконец, исчерпав все, что мог сказать по поводу Киттикэта, Гасси, как я и предполагал, обратился к скетчу, создателем и постановщиком которого был Киттикэт. Я слышал, Перебрайт говорил что-то про скетч с диалогом не в попад, как он это называл. — сказал Гасси вопросительно, и я почувствовал, что настало время для нежного и медоточивого слова. «Да — Да-да, он тебе говорил. Это один из номеров в программе концерта, который организует в деревне его сестра. Я должен был исполнять в скетче роль Пата, но в связи с переменой обстоятельств теперь меня в этой роли заменишь ты. — Вот как! Посмотрим еще! Что это еще за штуковина такая, черт побери! — А ты разве не видел? Понго Твистелтон и Барми Фипс показывает ее каждый год в курилке Трутней. — Я не бываю в курилке Трутней. — Да? Хм, ну это, как бы тебе объяснить? Сценка с так называемым диалогом не в попад. Герои — два ирландца, Пат и Майк. Они выходят, и у меня с собой есть текст. Вот, погляди, и поймешь, в чем суть. Он взял из моих рук текст и стал читать на супе в брови. Наблюдая за ним, я осознал, какая неблагодарная работа писать пьесы. Отдаешь свое создание в руки бессердечного режиссера и стоишь, переминаясь с ноги на ногу, пока он перелистывает страницы и морщится, будто у него где-то болит, а потом сует тебя обратно с кратким заключением барахло. «Кто это написал?» — спросил Гасси, переворачивая последнюю страницу, а услышав, что автор Киттикэт, добавил, что мог бы и догадаться. Он пока читал то и дело презрительно фыркал, и теперь фыркнул опять, значительно громче, словно в шестикратном размере. Полнейший бред. Никакого драматического единства, ни мотивировки, ни формы. Кого должны изображать эти двое действующих лиц? Я же сказал, двух ирландцев по имени пад и Майк. Может, ты объяснишь мне, каково их социальное положение? Честно скажу, я этого понять не могу например, судя по его словам, вращается в высшем обществе. Так он говорит, что обедал в Букингемском дворце, однако у его жены в доме жильцы. Ты прав, странно. Совершенно необъяснимо. Трудно поверить, чтобы человека его класса пригласили на обед в Букингемский дворец. Тем более, он совершенно не умеет себя вести. Сам же он рассказывает, что на этом обеде королева спросила, не хочет ли он картофельной похлебки, А он, думая, что больше ничего не будет, попросил шесть порций и в результате, по его собственным словам, просидел остаток вечера в углу на грани взрыва. К тому же свой рассказ он то и дело перемежает восклицаниями «Лопни мои глаза, и боже ж ты мой милостивый!» Ирландцы ведь так не говорят. Ты не читал «Всадники скачут к морю, Синга», нет? Да и прочти, и если там найдется хоть один человек, говорящий «Лопни мои глаза», дам тебе шиллинг. Ирландцы все поэты. Они говорят о душе, о тумане и тому подобном. И выражаются, к примеру, так. О, этот вечер! Он напоминает мне былое. Так и хочется вновь очутиться в графстве Клер и любоваться коровушками в высокой траве. Гасси перевернул еще несколько страниц, хмуря брови и наморщив нос, словно от неприятного запаха. А я тоже вспомнил былое. Нашу школу Малвернхаус в Мрамлеон-Си. Как бывало, преподобный Обри Апджон с синим карандашом в руке прочитывал принесенное мной сочинение.